«Пир горой!» Только разобрались с Щегольковым, как узнаем, что к 7 ноября начальство приурочило вручение награжденным орденов и медалей. Построили нас и вручили награды. Я получил редкий тогда орден Александра Невского. Весь остаток дня и целую ночь по этому поводу у нас стоял пир горой. Меня от души поздравляли не только однополчане, но и пехотинцы. Все 10 командиров батальонов из тех полков дивизии перебивали у меня. «Это были мои самые верные боевые друзья. Приятно было слышать их добрые слова. «Когда ты рядом, нам ни один черт не страшен. Ни пехота немецкая, ни танки!» – Прозгласил тост комбат Морозов. «Михин, он чем хорош?» – Прошал другой комбат. «Во-первых, стреляет, как бог. Первый же снаряд летит куда нужно. А потом, он же ничего не боится. Хоть пехота на него несется, хоть танки, как бы ни стреляли в него, всегда сумеет накрыть их огнем». А знаете, почему он ни немцев, ни начальства не боится? Потому что неубиваемый. Ну скажи, кто из командиров батареи пережил его? Он же вечный. Ну, не каркой, Живуч он потому, что за него вся пехота молится. Помните, как комбат Абаев кипятился? Не дадите мне Михина, воевать не буду. Привык, что его чаще других Михин поддерживал. У других артиллеристов то связи нет, то снарядов, а у него всегда есть. И откуда он только снаряды берет? «Так у него ж кроме своей батареи еще и трофейная 150-миллиметровая, а для нее снарядов целые эшелоны стоят. Кого не нужны? Дай бог, чтоб все артиллеристы такими были!» Во многом комбаты были правы. По молодости или по характеру, а скорее всего по увлеченности боями, спортивному азарту, уничтожив фашистов. А может, действительно по живучести и большому опыту. Я всегда был рядом с комбатами и оставался неуязвимым. «Куда покажет комбат, туда и до йоганька. Само мое присутствие в пехоте воодушевляло ее, вселяло надежду и уверенность, что я непременно выручу в нужный момент. Великое это дело – чувство защищенности. Оно раскрепощает, снимает страх, выливает силы. А какую ипорею вызывает у солдат эффективный артиллерийский огонь по контратакующей к немецкой пехоте, когда наши снаряды рвутся в гуще фашистов?» На нашу разбросанную по полю полусотни солдат несется густая цепь из двух сотен немцев. Кажется, еще минута, и немцы перебьют наших. И вдруг, на неудерживую противника обрушиваются десятки снарядов. Рассеивается пыль и дым. А немцев уже и нет. Тут пехотинцы просто на крик вопят от радости. С одним комбатом-новичком, который еще не успел узнать меня, произошел забавный случай. «Ты положи мне снаряд прямо перед цепью моих солдат!» «Тогда я буду уверен, если немцы приблизятся, ты перебьешь их всех!» Капризно попросил старший лейтенант. «А не испугаешься, если близко рванет мой снаряд?» Спрашиваю. «Чего?» «А то я говорю, снаряда не испугаешься, если он разорвется там, где ты хочешь!» «Ты за кого меня принимаешь?» Даю команду на батарею. Оттуда по телефону докладывают. «Выстрел!» «Это значит, что снаряд уже летит к нам!» Громко кричу пехоте. «Ложись!» Все прижали к земле, а новый комбат горделиво поднимает свою голову, чтобы лучше увидеть разрыв. Наверное, он еще не знал, что падение тяжелого гаубичного снаряда сопровождается жутким шипением. По нынешним нашим меркам этот звук сравним с ревом взлетающего над головой реактивного самолета. И вот в момент подлета моего снаряда в районе нашего расположения возник этот страшный рев. Командир от неожиданности со страхом рухнул на землю. Тут же прозвучал мощный разрыв снаряда. Когда пролетели осколки, комбат пришел в себя. «Твою мать! Ну и напугал ты меня! Никогда не думал, что твой снаряд может быть таким страшным!» По поводу моего награждения гуляли мы всю ночь. Я человек не пьющий, поэтому, поддерживая тосты все новых и новых поздравляющих, так наклюкался, что, не помню себя, уснул прямо в обмундировании воверх кровати, на которой сидел за столом.